Дориан взглянул на портрет, и вдруг в нем поднялась волна бешеной злобы на Безила Холорда, словно внушенная тем Дорианом, который смотрел на него с портрета, нашептанной его усмехающимися губами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя, И в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола такой жгучей ненавистью, который до сих пор никогда не испытывал. Он обвел блуждающим взглядом комнату. На крышке стоявшего за столом сундука что-то поблескивало, и он вспомнил, что несколько дней назад принес сюда нож, чтобы перерезать какую-то веревку, и, очевидно, оставил его на сундуке. Обойдя стол, Дуриан медленно приблизился к сундуку и, когда оказался за спиной Холлорда, схватил нож и резко к нему повернулся. Холлорд сделал движение, словно собираясь встать, но Дуриан подскочил к нему, вонзил ему нож в вену за ухом и, прижав голову художника к столу, стал наносить удар за ударом. Раздался глухой стон и предсмертный хрип человека, захлебывающегося кровью. Трижды взметнулись в судороги, вытянутые вперед руки, двигая в воздухе скрюченными пальцами, Дриан нанес ему еще несколько ударов. Холорд больше не шевелился. На пол капала кровь. Дриан подождал минуту все еще прижимая голову убитого к столу, затем выпустил из руки нож и прислушался. Полная тишина, нарушаемая лишь легким звуком капель падающих на протертый ковер. Дарьян открыл дверь и, крадучись, вышел на площадку. Нигде ни звука, все давно легли спать. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через пива, и смотрел вниз, пытаясь что-то различить в черном колодце мрака. Потом вынул ключ из замка и, вернувшись в комнату, запер дверь изнутри. холорд сидел в той же позе. Голова его покоилась на столе, его неестественно вывернутые руки казались необыкновенно длинными. Если бы нерваная рана затылки и медленно растекавшаяся по столу темная лужа, можно было бы подумать, что человек просто спит. Как быстро все это произошло!